примастившегося на кончике кресла по другую сторону стола. То, кто посмотрел бы теперь на Александра, не узнал бы в нем прежнего начальника разведательного бюро Вильгельмовской армии, Штреза-Мановского Рейсвера и Гильдровского вермахта. Усы его были по-прежнему тщательно подстрижены, но теперь они стали редкими и серо-желтыми, как вытертая зубная щетка. Монокль еще держался в глазнице,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 убранным по распоряжению Алана Долоса. В этом отношении он перенял все приемы своего старшего брата, но действовал с большей решительностью. Фросту приходилось начинать дело, Ален получил его на ходу. Фросту еще мешала необходимость соблюдать декорум демократии Рузвельтовского периода. Ален плевал на всякие декорумы. Он работал во времена Фрумена, а не Рузвельта. И тем не менее, на этот раз он заколебался.